Глава 16. Насинисл молча ведет его в пустую комнату и жестом показывает, чтобы он снял одежду. Гандерсон раздевается, неловко путаясь в молниях и застежках. По приказу Солидора он ложится на пол, так же, как и другие кандидаты на повторное рождение. Камень столь холоден, что Гандерсон почти деревенеет, коснувшись его голым телом. Насинисл уходит. Гандерсон смотрит на светящийся в вышине потолок. Помещение настолько велико, что в нем свободно может поместиться Нилдор. Гандерсону, лежащему на полу, оно кажется огромным. Насанисул возвращается, неся деревянную чашку. Он протягивает ее Гандерсону. Сосудя, светло-голубая жидкость. Пей! Мягко говорит Сулидор. Гандерсон пьет. Жидкость сладкая на вкус, как подсахаренная вода. Нечто подобное он уже пробовал. Он знает, как это было на биостанции много лет назад. Это тот запрещенный яд. Он опорожняет сосуд и на синису оставляет его одного. Входят два сулидора, которых Гандерсон не знает. Они присаживаются по обе стороны от него и начинают тихо, монотонно петь. Это ритуальное песнопение. Гандерсон ничего не понимает. Они массируют и гладят его тело, а их лапы с чудовищными, сейчас спрятанными когтями, удивительно мягкие, как кошачьи лапки. Он напряжен, но напряжение постепенно спадает. Он чувствует, что наркотик начинает действовать. Ему тяжело дышать. Голова тяжелеет, перед глазами все плывет. Снова появляется Насинисул, хотя Гандерсон не заметил, как тот вошел. Он снова держит чашку. «Пей», — говорит он, и Гандерсон пьет. Это совсем другая жидкость, а может быть, лишь другая фракция того же самого яда, горькая, с привкусом дыма и пепла. Он заставляет себя выпить до дна, а Насинисул терпеливо, молча ждет, пока Гандерсон не закончит. Старый Сулидор снова уходит. У выхода из зала он оборачивается и что-то говорит, но его слова непонятны Гандерсону. «Что ты сказал?» – спрашивает землянин. «Что, что?» – его собственные слова кажутся тяжелыми, как свинец. Они падают на пол и разбиваются. Один из поющих солидоров сметает осколки слов в угол быстрыми движениями хвоста. Гандерсон слышит шум, словно в его камеру льется вода. Глаза его закрыты, но он чувствует, что вокруг него собирается влага. Однако это не вода, но какая-то более густая жидкость, может быть нечто вроде желатина. Он уже погружен в нее на несколько сантиметров, а уровень ее продолжает подниматься. Она холодная, но не слишком, и приятно отделяет его от каменного пола. Он чувствует слабый запах гвоздик и клейкую густоту жидкости, словно звуки фагота на самом низком регистре. Сулидоры все еще что-то напивают. Он чувствует, что ему в рот вставляют тонкую трубочку, мягкий звук флейты и через нее течет какая-то густая и маслянистая субстанция, которая издает приглушенный звук летавр, касаясь его неба. Желатин уже доходит ему до подбородка, это приятно. Трубку вынимают, когда жидкость начинает заливать его рот. «Смогу ли я дышать?» – спрашивает он, и хотя Солидор отвечает ему на таинственном языке, Гандерсон успокаивается. Он весь облеплен желатином, который покрывает пол до метровой высоты. Сквозь его слой проникает бледный свет. Гандерсон знает, что поверхность субстанции гладкая, без каких-либо нарушений и идеально прилегает к стенам. Он превратился в куколку. Пить ему больше ничего не дадут. Он будет лежать здесь, пока снова не родится. Теперь он уже знает, что прежде чем возродиться, нужно умереть. Приходит смерть и охватывает его. Гандерсон мягко проваливается в черную бездну. Он чувствует объятие смерти. Гандерсон плавает в дрожащем безмолвии, будто подвешенный в черной пустоте. Сквозь него проникают лучи пурпурного и алого света. Они пробивают его тело, как металлические дротики. Он качается, вращается, всплывает. Он еще раз встречает смерть и сражается с ней. Он побежден. Тело его распадается, и яркий дождь частичек Гандерсона рассеивается в пространстве. Эти частицы ищут друг друга. Они кружатся вокруг. Танцуют, ловят друг друга. Они принимают внешность Эдвонда Гандерсона, но этот новый Гандерсен сверкает как чистое прозрачное стекло. Блестящий прозрачный человек, сквозь которого беспрепятственно проходит свет прекрасного Солнца, пульсирующего как сердце Вселенной. Из груди Гандерсона расходятся лучи. Его тело освещает галактики. Он испускает разноцветные лучи, которые соединяют его со всеми во Вселенной, кто обладает грак. Он частица биологического разума космоса. Его душа соединяется со всем сущим и совсем грядущим. Он безграничен. Он может дотянуться до любой души и коснуться ее. Он касается души Насинисула, а Сулидор допускает его к себе и приветствует. Он касается Срингахара, Волхимиора, многократно рожденного, Луухамина, Селохамира и Гартигока, каждого из Нилдоров и Сулидоров, лежащих в пещерах и проходящих метаморфозу жителей туманных лесов и тех, кто обитает в джунглях, и тех, кто самозабедно танцует на далеком плоскогорье, всех прочих на Белзагоре, кто наделен грак. Он приближается к тому, кто не является ни Нилдором, ни Сулидором. Это спящая душа, цветом, звучанием и внешностью, не похожая на другие. Это душа кого-то, рожденного на земле. Душа Сины. Он обращается к ней, зовет ее. «Проснись, проснись, я люблю тебя, я пришел за тобой». Она не просыпается. Он зовет ее. «Я обновлен, я возродился, я полон любви. Соединись со мной, будь частью меня. Сина, сина!» Она не отвечает. Он видит и души других землян. У них есть грак, но этого недостаточно. Души их слепы и не мы. Здесь Ван Беннекер, там туристы, тут одинокие обитатели станции в джунглях. А это выжженная серая пустота. Здесь пребывает душа Седрика Калина. Он не в состоянии проникнуть ни в одну из этих душ. Сквозь туман просвечивает сияние чьей-то души. Это душа Курца. Курц приближается к нему или он к Курцу. Курц не спит. «Теперь ты среди нас», — говорит Курц. А Гандерсон отвечает. «Да, наконец я здесь». Душа раскрывается перед душой, и Гандерсон смотрит вниз, в тьму, которой стал Курц, сквозь жемчужно-серую завесу, скрывающую его душу, в жуткую бездну, где кружатся черные чудовища. И фигуры хаотично соединяются друг с другом, появляются, исчезают. Он смотрит дальше, сквозь черную пульсирующую мглу. И видит очень яркий холодный свет, идущий из глубины. И тогда раздается голос Курца. «Видишь? Ты видишь? Разве я чудовище? Я воплощение добродетели». «Ты не чудовище», — соглашается Гандерсон. «Но я страдаю», — отвечает Курс. «За свои грехи», — замечает Гандерсон. «Я сполна заплатил за них своими страданиями. Я чист». «Да, ты страдал. Когда кончатся мои страдания?» Гандерсон отвечает, что не знает. Что он не из тех, кто может положить этому конец. «Я давно знаю тебя», — говорит Курц. «Ты хороший парень, только чуть медлительный». Сина о тебе хорошо отзывается. Иногда она жалеет, что обстоятельства не сложились лучше для тебя и для нее. Вместо этого она получила меня. И вот я там лежу. Почему ты не можешь освободить меня? Что я могу для тебя сделать? спрашивает Гандерсон. «Позволь мне вернуться. Пусть завершится мое возрождение», стонет Курц. Гандерсон не знает, что на это ответить и оглядывается в поисках других грак, чтобы посоветоваться с Насинисулом, посоветоваться с Волхимиором, с теми, кто возрождался много раз. И они собираются вместе. Говорят в один голос. Громовым голосом они говорят Гандерсону, что возрождение Курца уже состоялось и ему незачем возвращаться. Гандерсон повторяет это Курцу, но Курц уже сам слышит. Курц съеживается. Курц снова погружается в тьму, опутанной собственной паутиной. «Жалься надо мной!» — кричит он Гандерсону из бездонной пропасти. «Жалься надо мной! Это ад! Я в аду!» Гандерсон повторяет. «Мне жаль тебя! Мне жаль тебя! Мне жаль тебя!» Его собственный голос становится все слабее и слабее, пока не наступает полная тишина. Внезапно из бездны приходит бессловесный ответ Курца, оглушительный взрыв ярости, ненависти и злобы, вопль Прометея, раздираемого клювом орла. Крик достигает своего предела и внезапно обрывается. Дрожащая ткань Вселенной снова успокаивается. Появляется мягкое, успокаивающее фиолетовое свечение. Гандерсон плачет от жалости к Курцу. Сквозь космос плывут потоки бриллиантовых слез, и по этой соленой реке плывет Гандерсон. Он видит планеты, путешествующие среди туманностей, преодолевает облака космической пыли, проплывает над удивительными солнцами. Он не один. С ним Насинисул и Срингахар и волхимиоры все остальные. Он ощущает гармонию между всеми грах. Впервые он замечает узы, связывающие грах с грах. Он, проходящий повторное рождение, находится с ними всеми в контакте. В каждое мгновение, в каждый момент души на этой планете без слов общаются друг с другом. Он видит единство всех грак, и его наполняет божественное благоговение и покорность. Теперь он понимает сложность этих двойных существ, ритм их существования, бесконечную последовательность циклов возрождения и новой жизни одного за другим, а более всего связь между ними их единство. Он пронзительно ощущает то, как он изолирован от других людей, видит, какие стены отделяют одного человека от другого, отдает себе отчет в том, что каждый из них узник замкнутой собственной личности. И он уже знает, что значит жить среди тех, кто научился из этой тюрьмы освобождаться. Эта мысль угнетает его. Он думает. Мы сделали из них рабов, назвали их животными, а они все время были связаны между собой. Их разумы общались друг с другом без слов. Они передавали музыку мыслей от одной души к другой. Мы были одиноки, а они нет. И вместо того, чтобы встать перед ними на колени, и умолять, чтобы они позволили нам принять участие в этом чуде, мы заставляли их работать. Гандерсон плачет от жалости Гандерсону. Слышится голос на Синисула. Не время грустить. И Срингахар говорит, что было, то прошло. И Волхимер добавляет, сожалея о том, что было, ты искупаешь свою вину. Потом все говорят вместе в один голос, и он их понимает. Понимает. Теперь Гандерсон понимает все. Он понимает, что Нилдоры и Сулидоры – это не два отдельных вида, а лишь различные формы одного и того же существа, отличающиеся друг от друга не больше, чем гусеница от бабочки, хотя он не может сказать, кто из них гусеница, а кто бабочка. Он сознает, каково было Нилдорам, когда они находились еще в первобытном состоянии, когда они рождались Нилдорами и умирали Нилдорами, когда наступало время неизбежной гибели их тела. И ему понятны страх и радость тех первых Нилдоров, которые поддались искушению змей и приняли эликсир освобождения и превратились в создание смехом и когтями. И он понимает их боль, когда они были изгнаны на плоскогорье, где до этого не бывало ни одно существо, наделенное грак И ему знакомы их страдания на этом плоскогорье. И ему знаком триумф тех первых сулидоров, которые вернулись из диких краев, неся с собой новую веру. Иди и изменяйся. Иди и изменяйся. «Оставь это тело и войди в другое. Вместо того, чтобы питаться листьями, охоться и ешь мясо. Возрождайся и живи снова, не завися от тягостной телесной оболочки, которая, разрушаясь, тянет за собой душу». И он видит Нилдоров, которые согласились с этим и с радостью возродились. Сначала немногие, потом больше, потом еще больше, потом целое стойбище, целые популяции следовали за ними, не для того, чтобы скрыться на плоскогорье очищения, но чтобы начать новую жизнь в краю, где царят туманы. Они не могут от этого отказаться, ибо вместе с новым телом приходит священное освобождение души, единение и связь одних грак с другими. Теперь он понимал, каково было этому народу, когда появились земляне, нетерпеливые, постоянно чем-то занятые, невежественные, безжалостные, недолговечные земляне, которые обладали грак, но не могли или не желали понять других, которые развлекались с эликсиром освобождения но никогда не попробовали его сполна. Души которых были закрыты одна перед другой, дороги и строения которых оспинами испещряли мягкую землю. Он понимает, как мало знали земляне, и сколь немногому они могли научиться, и сколь многое держали от них в тайне, и почему Солидорам приходилось скрываться в стране тумана все годы оккупации, чтобы пришельцы не поняли, что они неразрывно связаны с Нилдорами, что они дети и родители Нилдоров одновременно. Ибо если бы земляне узнали хотя бы половину правды, они бы испытали непреодолимый ужас, поскольку их разумы закрыты один от другого, и реакция их была бы непредсказуема. За исключением немногих, кто все же сумел понять, но души большинства из них были темны и одержимы демонами, подобно Курцу. Он с облегчением осознает, что время, когда нужно было притворяться, для этого мира миновало, и больше не нужно ничего скрывать что сулидоры могут вернуться в края Нилдоров, не боясь, что тайна повторного рождения может случайно раскрыться тому, кто не сможет вынести этого знания. Его переполняет радость, что он пришел сюда, что он прошел испытания и теперь свободен. Душа его открыта, он заново родился. Он напускается и вновь соединяется со своим телом. Он снова осознает, что лежит в окутывающем его желатине, на холодном полу, в темном помещении, прилегающем к длинному коридору, Внутри розово-красной горы на странной чужой планете. Он не встает. Его время еще не пришло. Он отдается звукам, цветам, запахам и ощущениям, которые наполняют Вселенную. Он позволяет им нести его обратно и невесомо плывет вдоль потока времени. Вот он, ребенок, глядящий в ночное небо и пытающийся сосчитать звезды. А вот он неуверенно пьет змеиный яд вместе с курцем и соломоны. А вот он поступает на службу в компанию и говорит, что его самое большое желание – способствовать расширению земной империи. А вот он обнимает Сину на тропическом берегу в лучах нескольких лун. А вот он встречает ее впервые. А вот он просеивает кристаллы в море песка. А вот он садится верхом на Нилдора. А вот он со смехом бежит по улице своего детства. А вот он направляет лучемет на Седрика Калина. А вот он поднимается на гору Возрождения. А вот он сдрагивает, когда в комнату входит Курц. А вот он глядит на великолепную девичью грудь, лежащую на его ладони. А вот он ступает под лучи чужого солнца. А вот он склоняется над распухшим телом Генри Дикстры. А вот, а вот. Он слышит звон могучих колоколов. Он чувствует, как вся планета сдрагивает и поворачивается вокруг своей оси. Он видит танцующие языки огня. Он касается основания горы Возрождения. Он ощущает вокруг себя души Нилдоров и Сулидоров. Он различает слова гимна, которые поют Сулидоры и поет вместе с ними. Он растет, сжимается, горит, дрожит, меняется. Он пробуждается. «Да!» — говорит чей-то низкий сильный голос. «Выходи!» «Пришло время!» стань «Встань!» Глаза Гандерсона открываются. Его ошеломляет волна разноцветных вихрей перед глазами. Проходит несколько мгновений, Прежде чем к нему, возвращается способность видеть. У входа стоит Сулидор. «Я Тиму Ниле», — говорит Сулидор. «Ты вновь родился». «Я знаю тебя», — говорит Гандерсон. «Но не под этим именем. Кто ты?» «Коснись моей души и сам узнаешь», — предлагает Сулидор. Гандерсон касается его души. «Я знал тебя, как Нилдора Срингахара», — говорит он.